Глава 7. Земли Анторского приюта. 6 лет спустя. Маленькая девочка с черными волосами сидела на крыше приюта и смотрела вдаль. Она любила тут прятаться, и никто к ней никогда не поднимался. Для Лузарии это был ее тайный уголок, хотя находиться здесь и было запрещено. Ее это никогда не останавливало. После смерти ее любимой Нарифы малышка спала и жила вместе с остальными детьми. Уже полгода. Дети ее боялись, считая проклятой. Девочка горестно вздохнула, считая это правдой. Как только кто-то хотел обидеть, применяя свои слабые силы, в тот же миг обидчик сразу же начинал плакать и задыхаться. И вот теперь она изгой, которого все боятся, даже преподаватели стараются не касаться ее, открыто демонстрируя свою ненависть. Ну и ладно, без них обойдусь. С огорчением и обидой подумала Лузари, наблюдая за кудрявыми облаками, мерцающими разноцветными радужными бликами. Гильдорг поражал своей красотой. Она любила наблюдать за волшебной природой. Выпитив подбородок, малышка повела курносым носиком в разные стороны, почувствовав запах Гарри. Тут же воздух разорвал детский плач, заглушаемый издевательским хохотом. Она внимательно посмотрела по сторонам и увидела, как несколько детей толкали маленькую светловолосую девочку и прислоняли к ее платью горящую сухую ветку. Лузария узнала бедняжку. Валенсия, проклятая туранами, не имеющая магических даров и даже звери, все ее обижали, и она держалась в стороне, показывая, что ей все равно. Но ночью светлая девочка плакала, уткнувшись в подушку. Драконица знала это, потому что их кровати располагались рядом. Валенсия, проклятая богами, и она, приносящая боль, находились в стороне ото всех отвергнутая детьми, конечно, Лузарии очень хотелось с кем-то дружить, но она не знала, как этого делать, ведь у нее никогда не было подруг. Послышался виск, и Валентия стала метаться, пытаясь потушить загоревшееся платье, а все стояли и громко смеялись. Лузария быстро вскочила и побежала к лестнице, чтобы спуститься. Ей было страшно идти взрослым девочкам, но обида за ни в чем не повинную Ниру заставляла ее идти вперед. Приближаясь, она заметила длинную толстую сухую палку и взяла ее в руки. Темноволосая красивая могиня Лусиинда, считавшаяся лучшей в приюте и пользовавшаяся большим авторитетом, толкала плачущую Валенсию, неспособную от страха подушить свое платье. «Проклятое! проклятые, Гори! Гори!» — радостно кричала она, то толкая, то дергая Валенсию за длинные светлые волосы. Лузария стукнула Лусиинду по руке. Та, возмущенно вскрикнув, повернулась к своей обидчице и замерла в удивлении. «Она моя подруга! Тронешь! И я с тобой сделаю еще хуже!» смело выдавила Лузария, уверенно глядя Магине в глаза. Лусиинда сглотнула и, посмотрев на своих подруг, пятящихся назад от черной драконицы, прошипела. Ведьмы! Повернувшись, в другую сторону она побежала, а за ней и остальные. Валенсия выла от сильной боли, на левой ноге были видны следы ожога. В грязь! Ложись в грязь! закричала Лузария, вспоминая случай двухнедельной давности, когда загорелся амбар, где спал пьяный рабочий и его горящего валяли в грязи. Валенсия тут же повалилась в грязь и, плача, вертелась в разные стороны. Когда платье перестало тлеть, а нестерпимая боль утихла, Лузария протянула ей руку и с улыбкой сказала. — Я Лузария. Нужно идти к знахарке. Светловолосая Нера приняла ее руку и тихо прошептала. — Валенсия, сможешь идти? — с беспокойством спросила Лузария. — Нога болит сильно, — огорченно ответила Нира, шмыгая носом. — Пойдем, я помогу, — сказала Лузари, и, предложив свое плечо, повела первую и единственную подругу к знахарке, чтобы излечить сильный ожог. Земли Анторского приюта. Прошло три года. Светловолосая маленькая девочка лежала на постели, изредка издавая хриплые стоны. Возле ее кровати на стульчике сидела Лузария и читала книгу. Периодически она вставала и вновь мочила тряпку в воде, чтобы положить ее на горячего подруги. Потом она обмывала тело Вали и подносила ко рту кружку воды. Половина всегда выплескивалась, потому что Валенсия выплевывала воду, не желая пить. Прошло уже девять дней с того дня, как Валенсия заболела. Вот так, просто, без причины, утром не встала с постели на завтрак. Лузария попыталась разбудить подругу, но та не отозвалась. Потрогав лоб, драконица поняла, что подруга горит. Три дня медсестра и знахарка пытались что-то сделать, чтобы помочь несчастной, но ничего не выходило. На четвертый день к ужасу Лузарии подругу перенесли в закрытое крыло куда помещали будущих покойников. К девочке ее не пускали, сказав, что это может быть заразно. Поняв весь ужас ситуации, маленькая темноволосая девочка устроила громкий скандал, разгромив игровую комнату, отчего ее повели к настоятельнице. После того, как злая бессердечная женщина отругала ее за недостойное поведение в приюте, Она приказала ей убраться с глаз и больше не сметь заикаться о подруге. Но упрямая девочка, на вид казавшаяся невозможно спокойной, резко встала и, содрав с рук перчатки, оголяя ладони, направилась к женщине. Никогда в Виете не было так страшно, как в тот момент, видя девятилетнюю девочку с зелеными глазами, в которых горела уверенность и отчаяние. Она кинулась от ребенка в сторону, найдя спасение в углу, и стала проклинать драконицу. Но Лузарию это не остановило. Она подошла почти вплотную к женщине и громко произнесла. — Я хочу быть с ней, сколько бы ей не осталось жить! Она, возможно, заразна. Мы не знаем причины ее болезни. Она... «Я хочу быть с ней!» — уверенно произнесла драконица, упрямо задрав подбородок. Проклятая девчонка, иди, иди, раз такая глупая! Если так же сляжешь, как и Валенсия, сама будешь в этом виновата!» Лузаря посмотрела на нее с благодарностью и произнесла. «Спасибо». Женщина на секунду обомлела, а потом прошипела. «Ты!» Но Лузария уже не слушала, она подошла к столу, забрала перчатки и побежала к двери. Ты умрешь! Недовольно крикнула настоятельница ей в спину, думая лишь о том, что есть риск потерять еще одну работницу. Тураны не допустят такой несправедливости. Искренне выдохнула Лузария и направилась в закрытое крыло, куда ее до этого не пускали. И сейчас она до сих пор с Валенсией но пока ничего не меняется. Девочка провела рукой по голове подруги и произнесла. — Вали, я пойду на ужин. Надеюсь... Хрипло выдохнула, закусывая губу, и продолжила. — Надеюсь, ты будешь ждать меня, а я вновь буду читать тебе. После ужина, который прошел под недовольное сопение детей, которые ее теперь не просто опасались, а шарахались, так как она постоянно находилась у своей прокаженной больной подруги, ночуя и пропуская занятия. Но учителя молчали, втайне переживая и надеясь, что драконица не придет, пока точно не будет известно, здорова ли сама Лузаря. Про Валенсию никто не вспоминал, считая, что она сегодня-завтра умрет. После вечернего чтения под свечу, продлившегося до поздней ночи, Лузи вновь обтерла подругу и легла спать на жесткое, дурно пахнущее старое одеяло, которое принесла из соседней кельи. Она долго молилась, чтобы подруга выздоровела, и они смогли вновь вместе гулять и радоваться жизни. Сквозь сон Лузария услышала, как ее зовут по имени. Открыв глаза, поняла, что еще ночь, а также то, что рядом с ней сидит Валенсия. «Вали! Тихо, но все же, не веря своему счастью, произнесла драконица. Лузи, я вижу, в темноте, а значит, я не прокаженная. — О, Тураны! — со слезами на глазах шептала светловолосая девочка. — Да хоть и не видишь, главное, что жива! — пискнула Лузария и обняла подругу, сильно сжимая ее плечи. — А что со мной было? — спросила Валентия слыша, как хлюпает носом подруга. — Не плачь, Лузи. Это же я у нас, Плакса. — Нет, теперь я тоже Плакса, — выдохнула Лузария, смеясь сквозь слезы. Девочки долго молча сидели нарваном, пропитавшимся плесенью одеяле, лишь изредка что-то спрашивая. Их счастью не было предела. Они радовались, прижавшись к друг другу. Когда наступил рассвет, Лузаря спросила. — «Значит, ты Нира?» «Да», — вздохнув с грустью, проговорила светловолосая девочка. «Если видишь в темноте, то у тебя, возможно, есть зверь?» «Вероятно», — тихо согласилась Валенсия. «Странно, но почему он тогда так странно и медленно себя проявляет? Или же ты все же не трот? предположила Лузари. «Не знаю. Может быть, это как у тебя?» Ведь раньше твоя губительная сила была больше, и ты не могла с ней справиться, а сейчас контролируешь ее, хотя на меня она никогда не действовала. Да, моя сила исходит только тогда, когда я нахожусь с теми, у кого есть магические способности. Значит, я не нектрод, а оборотень. Но где зверь, я не чувствую ничего. Я не могу тебе точно сказать потому что сама ничего не понимает. Ты же знаешь, чем я взрослее становлюсь, тем слабее темная способность. — А если это вроде как защита от магии, пока ты маленькая? — предположила Валенсия. — Возможно. И чем взрослее, тем она меньше, — ответила Лузари. Но об этом никто не должен знать, — заговорчески прошептала Вали. — Да, — как и то, что ты видишь в темноте. Пусть для всех все будет так же, как и раньше. Согласна, — просияла Валенсия, а потом произнесла. Я так хочу есть! А я помыться, — честно ответила Лузария. Тоже бы не отказалась, а то я дурно пахну. Лузария понюхала одежду подруги и, сморщив носик, точно выдохнула. Даже очень неприятно. Девочки засмеялись и дружно побежали в ванные комнаты, чтобы чистыми выйти в столовую и увидеть удивление в глазах детей и учителей. Год спустя. — Лузи, ты спишь? — раздалось в тишине маленькой убогой комнаты. На вопрос никто не ответил. Светловолосая девочка недовольно скривила губки и вновь произнесла. — Лузи, ты спишь? Вставай! Из-под одеяла выглянула черная макушка и послышалось шипение. Муж нет, благодарю тебя. Не спишь, пойдем купаться, радостно прощебетала Валенсия, не скрывая своего восторга. Может, завтра? предложила Лузи, накрывая себя одеялом и рассчитывая поспать. Ну, Лузи, ты же обещала, что мы вновь пойдем учиться плавать, обиженно произнесла Вали. Послышались. Возня и бубнение, а потом тихий шепот. — Пошли, раз тебе не имется так поздно, когда все спят. Но я хочу научиться плавать, как ты. — Научишься. Но Вода сейчас уже холодная, — зевая сонно произнесла девочка. — Теплее, чем на рассвете. Пойдем, ворчунья. — Ладно, ладно, — недовольно сказала Лузи, понимая, что Вали от нее не отстанет. Если что-то решило, то будет упрямо идти к этому. Девочки оделись и вылезли через окошко своей комнатки. В сиротском приюте с десяти лет все воспитанницы переводились в отдельные спальни на втором этаже. Как правило, рассчитанные на троих или четверых. Но в связи с тем, что все отнекивались от двух подруг, им выделили одну, но ну, очень маленькую по размеру клетушку. Спаленка находилась в конце коридора, и вид из окна упирался в крышу. Поэтому девочки поздним вечером повадились сбегать из приюта и учиться плавать. Лузария освоила науку очень быстро, а вот у Валенсии все никак не получалось. Утром погода была замечательной, но к вечеру стал подниматься сильный ветер. Погода совсем не располагала к прогулке и тем более к плаванию. Малышки тихо пробирались по крыше, стараясь быть бесшумными, однако сильный ветер так трепал их в разные стороны, что девочки пару раз едва не сорвались. И только чудо помогло им благополучно спуститься на землю. Лузария всю дорогу ворчала, а Валенсия хихикала, прискушая плавание. Подойдя к морю, Валенсия сняла свои невозможно рваные ботинки и побежала к воде. — Одежду сними, или нас потом накажут, увидев мокрыми, — произнесла Лузария, раздеваясь. Валентия улыбнулась ей и, быстро сняв застиранное выцветшее платье, оставив только сорочку, побежала к воде. Лузария вяло пошла следом. Вали брызнула в нее водой и закричала. — Лузи, ворчунья! — и помчалась по берегу. Лузария, определенно проснувшись от прохладной воды в лицо, бросилась вдогонку за ней. Бегала она быстрее подруги, поэтому через некоторое время догнала Вали и стала бултыхать водой в ее сторону, отчего светловолосая девочка вся промокла. Но Валенсия не осталась в долгу, брызгая так, что и Лузария была полностью мокрой. Огромные волны, поднявшиеся с моря, стали сбивать их с ног, и Лузия закричала «Вали, нужно немедленно уходить!» «Да!» «А то погода, не? Девочка не успела ничего сказать. Ее поглотила волной и унесло в море. Лузария в ужасе смотрела на бушующее море, звала подругу, но никто не отзывался. Девочку трясло, она хрипела, посадив голос от криков. Зайти в воду не получалось. Ее моментально откидывало на берег. В злости и отчаянии она громко закричала, пытаясь выплеснуть то горе, которое находилось в ней и вдруг девочка почувствовала внутри себя поддержку. Она услышала рычание своей драконицы, похожее на пист. Лузария в первое мгновение не осознала, что это, а потом вновь позвала Валенсию и вновь услышала рык второй сущности. Но ничего не имело большего значения, чем спасение подруги, которая тонула в воде. Еще раз девочка попыталась броситься в воду, но снова не вышла. Ее тут же отшвырнуло в сторону, и она, захлебываясь, поползла к берегу, легла на мокрый холодный песок и разрыдалась, проклиная их глупость, которая навсегда забрала у нее подругу. Валенсия захлебывалась в море, дрожа от ужаса и шла под воду. Страх и отчаяние парализовали. Но в какую-то секунду Вали услышала, как истерически кричала Лузари, испугавшись, что подруга тоже в волне. Вали расслабилась и стала изо всех сил грести руками, пытаясь бороться. Мгновение, и от рук пошла магия, образовав вокруг девочки кокон. Ничего не понимая, Валенсия стала направлять уже полностью сформировавшийся магический шар к суше, высматривая подругу. Лузария громко кричала и плакала на песке, умоляя богов вернуть ей Вали. Почувствовав светлую магию, она повернула лицо к морю и замерла. Девочка не верила своим глазам. Среди бушующих волн показался купол, в котором находилась Валенсия. Лузария открыла рот и с недоверием смотрела на чудо. Вали благополучно оказалась на суше, Но радоваться и обниматься было рано. Купол, окружавший малышку, был невозможно тверд. Драконица пыталась разбить его кулаками, но ничего не получалось. Его невозможно было разрушить, хотя по внешнему виду он был прозрачен и очень подвижен. А на самом деле... Не зная, что делать, лузаря села на песок и Вали тоже. Купол повторил форму севшей хозяйки. Вали недовольно пыхтела, а Лузи кусала губы, не зная, как вытащить подругу из шара. — Как ты это сделала? — пораженно спросила она. — Даже мое проклятие не сбивает магию. — Не знаю, — недоуменно ответила Вали, пожимая плечами. — А если попробовать? Не успела в Узаре договорить, как купол исчез. И довольная Вали радостно бросилась на Лузи, завалив ее на песок. — Как? Как ты это сделала? — довольно выдохнула драконица. Я представила себя без него, когда поняла, что он мне больше не нужен. — Вали, слава Туранам! Какие же мы с тобой глупые! — прошептала Лузария и горько расплакалась. Валенсия обняла ее и сказала. — Нет, что ты! Ведь только благодаря этому я узнала, что могу создавать защитный шар. Глупое, буркнула Лузи, шмыгая носом. Я уже. Лузи, прости меня, радостно сказала Валенсия, состроив на лице самую милую и просящую улыбку. Конечно, прощу, но пока молчи уж, буркнула Лузи, пытаясь успокоиться. Девочки сидели на мокром песке, как вдруг Лузария неожиданно резко соскочила, пробормотав. — Я... Я слышала свою драконицу! Валенсия округлила глаза и прошептала. — Как? Ты же слабая драконица, и твой зверь должен спать. Всегда. Я слышала ее, чувствовала. Она тоже переживала за тебя. — Постой, но как? Тогда ты не слабая и даже сильная ведь в десять лет не все оборотни могут слышать своего зверя. — А может, мне показалось? Я просто сошла с ума от беспокойства. — Попробуй еще раз, — уговаривала Вали в надежде, что у подруги получится. Лузария закрыла глаза и стала звать свою драконицу, но сколько бы она ее ни звала, ничего не чувствовала. Не понимая своего состояния, она опустила голову, и, смахнув слезы разочарования, произнесла. — Нет, больше не буду. мне показалось. Попробуй еще, а может... — Нет, Вали, не нужно. Лучше скажи, кто ты? — Не знаю, — радостно воскликнула Валенсия, поднимаясь на ноги. — Но точно не прокаженная богами. — Да, я так счастлива за тебя, — искренне сказала Лузария и радостно посмотрела на подругу, Кружащуюся в танце. Я непрокаженная! завизжала Вали и, подлетев к Лузе, схватила ее за руки и стала кружить с собой. Через время они довольно бежали в сторону приюта, совершенно не подозревая, что за ними издалека наблюдала высокая фигура в темном плаще. Когда девочки скрылись из поля видимости, фигура вышла из-за зарослей деревьев, и можно было заметить. Что это женщина? Она недовольно кривила губы, хмурила брови, пытаясь сдержать в себе то зло, что в ней накопилось. — Еще рано, совсем рано, и я не должна вмешиваться, — рассуждала она. Мгновенная мысль, что светлая девчонка с очень интересной магической способностью может ей все испортить, не давала покоя. Но пока она оставит все как есть. А дальше посмотрит. Еще восемь лет, и можно будет провести обряд. А пока пусть Лузаря чувствуют себя спокойными.